Это была уже изумленная и ужаснувшаяся послушная разумная. «Скажи, что ты не это имела в виду!» Но Рози не хотела оправдываться. Она сказала именно то, что думала.